Глава 17. Нужно пообщаться с кем-то из работников космопорта. Вот только как их найти? Пару техников я видел. Надо выяснить, где они живут. Хотя откуда я тогда мог знать, что это мне понадобится? Впрочем, всегда есть вариант проследить за ними от проходной. Вот только появляются они сейчас здесь или нет, большой вопрос. Скорее всего, нет. Им здесь пока делать нечего. Также мне нужны пилоты кораблей. Выясню, в какой гостинице их теперь разместили, хотя они, наверное, на кораблях живут. Корпораты понимают, что проникнуть на космодром сейчас не проблема. Значит, наверняка предприняли шаги, чтобы отсюда никто не улетел. Например, слили все топливо с кораблей. Захватывай корабль на здоровье. А взлететь не сможешь. Если у них топливо сейчас... Скорее всего, я его уничтожил вместе с космопортом. Хотя нет. Наверное, не уничтожил. Баки должны быть закопаны далеко от космопорта и где-то ближе к кораблям. От бетонной полосы до здания космопорта приличное расстояние. Этого требует элементарные меры техники безопасности. Как у них здесь все устроено? Сейчас уже не выяснишь и хакнуть нечего. Нужно будет снова танк устранить. Что-то я увлекся. Нужно подкупить кого-то, а не снова захватывать космодром. Как-то я уже не могу думать по-другому. Привык воевать. Надо уезжать отсюда, то очень сильное искушение угнать еще один корабль у них. Перед выездом на шоссе снял и выкинул все лишнее с байка и все дополнительные крепления для винтовок, чтобы он теперь не отличался от любого другого. Здесь байков хватало, и все они одинаковые внешне. Кроме того, пристегнул игольник к бедру, чтобы я не выглядел невооруженным. Теперь мне нужна новая одежда» от этого избавиться. По пути обратно в город обратил внимание на дорогу, ведущую в космопорт. Пост на ней снова работал. Кого они хотят здесь поймать, интересно. Уже в городе заехал во двор, остановился и задумался. Хорошо. Избавлюсь от одежды и от байка. На нем могут остаться кусочки стекла, что я выбил в торговом центре. Дальше что делать? Если подкупать пилота или техника, то мне нужны корпораты хотя бы... Не говоря уже о кредах. У меня всего чуть больше двух сотен на чипах. Нужно хотя бы несколько тысяч. Ограбить кого-то из корпоратов? Где они сейчас находятся, неизвестно. Да и наверняка под хорошей охраной. Единственный вариант записываться на бои и ставить на самого себя. Тогда точно сыграет. Хотя кто сказал, что можно делать ставки в кредах? Нет, наверное, можно. Только получивших обратно в корпоратах. Впрочем, это несложно выяснить. Я остановил байк и достал игрушку. Нашел сайт боев и зашел в раздел «Тотализатор». Здесь только данные по боям и ставки на бойцов. Нашел раздел справочной информация» и нажал «Вызов». Почти сразу ответила красивая девушка. Слушаю, какие у вас проблемы? Никаких. Хотел уточнить пару вопросов. Каких? Ставки у вас в кредах принимаются? Конечно. Но только на бои в лиге бойцов. «На бои претендентов только в корпоратах». «Выигрыш получают в кредах или корпоратор. «Все просто. Если ставили в кредах, то и выигрыш тоже в кредах. Если в корпоратах, то выигрыш тоже в корпоратах». «Понял. Второй вопрос. Бойцы могут ставить сами на себя?» «Да, без проблем. Никаких запретов на это нет. Хотите участвовать в боях?» «Нет, просто любопытно стало. Можете попробовать себя в трех боях. Что за бои?» «Приходите, я вам все расскажу». Я занят, некогда мне ходить. Хорошо, тогда я вам так расскажу. Вам нужно провести всего три боя. Два поединка как претенденты и один в лиге бойцов. И все, получите очень хорошие деньги. В корпоратах все зависит от вашего контракта, насколько и на каких условиях вы его заключите. Приезжайте, я вам все подробно расскажу. Я подумаю. И разорвал соединение. Похоже, им очень нужны бойцы. — Верно. Надо же чем-то разумно развлекать, пока у них везде полный бардак творится. А желающие умереть на ринге имеют свойство быстро заканчиваться. — Вот только мне туда никак нельзя, даже не столько из-за корпорации, сколько из-за фермеров. Они ведь мне мстить приедут за то, что я с ними сделал. А корпорация им поможет в этом вопросе. Впрочем, кроме семейки фермера и любовничка жены, меня никто вживую не видел. — Зря я их живых оставил. Сейчас бы одной проблемы было меньше. В целом это несложно исправить, нужно только вернуться. Кого еще можно потрясти? Сейчас неизвестно, кого и можно тряхнуть здесь, кроме них. Если только контору по проведению боёв у них там должно быть полно корпоратов. Вспомнились слова деда. Тебе нельзя будет использовать никакие хакерские штучки. И как мне это сделать без хакинга? Штурмом, что ли, их брать прикажешь? Нужны другие варианты. Наверняка здесь есть местное криминал. Вот только я не знал никого из них. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет. Пока посмотрим, где обосновались эти бои. В сети указано место их расположения, и я двинулся туда. По пути притормозил у перекрестка. И пока пропускал встречный транспорт, обратил внимание, что из бара вышел пошатывающийся разумный. И он как раз близок ко мне по телосложению. Внутренний голос сказал «надо брать», а совесть сказала «грабить его неправильно, проще купить». Внутреннему голосу я доверял и все же решил «надо брать». Корпораты мне еще понадобятся. Он брел вдоль домов, а я тихонько ехал за ним. Скоро мне это надоело, и я проехал вперед. Посмотрел, что на соседних домах нет камер, и стал дожидаться его со Станером на углу дома. Он не заставил себя долго ждать. Выстрел из станера и он начал падать вперед. Подхватил его, закинул на плечо и понес его к байку. После чего увез глубь двора, где снял с него одежду и обувь. «Извини, так получилось, я не хотел. Положил перед ним пару банок консервов. Это тебе компенсация». Одежда не влазила в рюкзак, и пришлось выложить часть консервов. Открыл ему рот и туда положил его чип, чтобы не украли после чего оставил его в гордом одиночестве. Через два дома остановился и переоделся. Одежда подошла, а вот с обувкой получился промах. Мала. С трудом натянул ботинки. Надеюсь, разносятся. Свою одежду выкинул в кусты. Правильно, конечно, сжечь. Но где я здесь сейчас костер найду? Да уж, обалдеть. Добравшись до здания, где проходили бои, я стоял и смотрел на него. Большое, как стадион. И вся территория вокруг него окружена таким же трехметровым ограждением, как и вокруг космопорта. Рядом со входом бар три бойца. Решил его посетить. На входе встречала надпись «Для бойцов вход бесплатный, всем остальным пять корпоратов». Мне пришлось заплатить пять корпоратов за вход, и на меня криво посмотрела охрана. Но пропустила внутрь, не попытавшись отобрать оружие. Видимо, я не соответствовал уровню их заведения. Одежда нам недалеко не первой свежести, с запахом алкоголя, да и ботинки сильно жали. Посмотрим, чем здесь живет три бойца. Оказалось, что это больше бордель, чем бар. Внутри насчитывалась не одна сотня столиков, некоторые из них заняты. Похоже, среди посетителей несколько бойцов, и вокруг них сразу по несколько женщин. А может, просто богатые посетители. Около стойки бара дежурило несколько жриц любви. Когда я зашел, они сразу бросили на меня оценивающие взгляд и отвернулись. Подошел к стойке бара и сел подальше от них. Все бармены были женщинами. Плесни мне чего-нибудь крепкого. Пять корпоратов. Что-то у вас дорого здесь. У нас не дешевая забегаловка, а заведение для бойцов. Они здесь отдыхают. Многие приходят пообщаться и выпить с ними за победу. Понятно. Наливай. Она мне налила того, что мне наливали вчера в баре, только там это стоило один корпорат. Может, ставочку на бой хотите сделать? Нет, пока я вчера хорошо выиграл. На кого ставили? Не знаю, на но новичка, он и победил. Какой бой? Не помню, я выпил много. Может, сами хотите стать бойцом? Нет, как-то не прещает умереть на ринге. Зря. Хорошие деньги платят, вон, посмотри на бойцов. Она кивнула в зал в сторону занятых столиков. Они реснули и довольно теперь. «Сама что не дерешься тогда?» «Это не мое. Вот и я не хочу умирать кому-то на потеху». «Зря. Сейчас только здесь можно заработать хорошие деньги». «Корпораты не деньги, а так, одно название. Попадешь в лигу, там кредами платят за бой». «Говорю же, сама иди и дерись». «Напрасно». Она отошла, я только пригубил стакан и чуть не подавился. Рядом уже сидела местная жрица любви. Я не заметил, как она здесь очутилась. «Слушай, зря ты отказываешься, хорошие деньги получишь. Покойникам деньги не нужны. Ты попробуй, всего три боя. Тебе надо, ты и пробуй. Я тебе помогу, расскажу, что здесь и как. Слышь, подруга, я хочу побыть в одиночестве, поэтому сделай одолжение и исчезни». «Я же тебе помочь хочу!» «Да иди ты вместе со своей помощью!» Допил залпом все, что осталось в стакане, и пошел на выход. «Если надумаешь, я всегда здесь!» Охрана заведения была явно недовольна, что я просто покидаю их заведение, но выпустила меня. Видимо, они меня уже записали в бойцы. Теперь я понял. Здесь не столько бордырь, сколько рекрутинговый центр для бойцов, и охрана меня оценивала как будущего бойца». Узнать мне ничего не удалось о том, что находится за забором. Все эти бойцы наверняка подставные. А девки запудривают мозги, чтобы не думал ни о чем. Пока контракт не подпишешь, и сразу за соседний забор. Ловко придумано. У них здесь каждый день шли бои, не по одному десятку в день. Откуда они берут столько бойцов? Здесь их должна быть постоянная нехватка. неудивительно что они постоянно ищут новых. Все это крутилось у меня в голове, пока я шел к байку. Его я оставил специально на улице и пешком пошел осматривать здание вокруг него. Уже почти дошел до улицы, как почувствовал слежку за собой. Это еще что за фокусы? Сходил парк называется. Сменил направление, пошел по улице и свернул ближайшую подворотню. Во дворе дома никого, и я на углу стал дожидаться топтуна. Он не заставил себя долго ждать. Забежал во двор, где я приставил ему к голове игольник. Ты кто такой? И почему идешь за мной? Не знаю, просто шел домой. Я здесь живу. Хорошо. Пошли покажешь, где ты живешь. Ой, я домом ошибся, я не здесь живу. Хорошо, сделаем проще. Я досчитаю до 5 если не услышу правду, то вынесу тебе мозги. Пять, четыре, три, два, один. Стой, стой, я все скажу. «Слушаю. На бои срочно нужны новые бойцы. Вот их и ищут, а ты им приглянулся, и меня отправили узнать, где ты живешь. Вот и все. Ну да, чтобы потом в гости прийти». Удар в челюсть отправил его отдыхать. Проверил. Оружия у него никакого, только чип. А с ним я не стал связываться. Наверняка там ничего нет. После этого вернулся к байку и поехал искать новые ботинки. Эти мне катастрофически малые. В ближайшем обувном магазине... Приобрел за двадцать корпоратов подходящую мне пару ботинок, а то эти натерли мне все ноги. Теперь съездим в бар у Фила, пообщаемся с Гризом. Долго искать бар не пришлось, вот только внутри, кроме бармена, никого не оказалось. «Привет. Не подскажешь, мне Гриз нужен. Он был здесь недавно. Куда-то вышел, скоро должен вернуться. Выпьешь?» «Наливай что-нибудь крепкого». Он мне налил то же, что в предыдущем баре, только здесь это стоило опять один корпорат, не 5 как там. Ставку не хочешь сделать? На экране скоро должен был начаться поединок, и шло представление участников. Нет, не хочу. Хотя в этот раз явно видно, что победит не новичок. У новичка в глазах страх. Когда начался первый раунд боя, я сразу видел, что опытный боец играет с новичком, как кошка с мышкой, а тот отчаянно пытается выжить. Чем он закончился, я так и не увидел. Шел третий раунд, когда пришел Грис. Бармен кивнул в мою сторону. Грис подошел и сел рядом. Что хотел? Мы вчера ночью разговаривали. Помню. Так что хотел? Покинуть эту планету. Пойдем на улицу поговорим. Здесь душно. Пойдем. Мы вышли и отошли от бара. Отключи запись на нейросети. У меня ее нет. Я показал место разъема на спине. Почему? Сняли. «Кто ты? Кем работаешь?» никем кем? я могу работать без нейросети?» «Да, ну как живешь?» «Слушай, мы обо мне разговариваем или о том, как покинуть эту планету?» «Хорошо. Возможность существует, только стоит недешево». «Недешево это сколько?» «Пятьдесят тысяч кредов, а не корпоратов, как ты понимаешь». «Понимаю. Вот только где гарантии, что вы возьмете деньги и не исчезнете с ними». Возможно, оплата по факту доставки или отработка этого долга. «Куда?» «Куда получится до ближайшей станции?» «Ты вообще кто по специальности?» «Техник». «Техник чего?» «Флотский». «Здесь как очутился?» «Случайно». «Ну так что, готов улететь?» «Я-то готов, вот только денег у меня не хватает». Не проблем, отработаешь». «Не получится, у меня травма на нейросети. Мне теперь новую не установить». Тогда ищи деньги. Как появится, заходи, я здесь бываю вечерами». Он ушел обратно в бар, я вернулся к байку, поехал и задумался. Похоже, это их корабль летал когда я садился. Они отсюда спецов вывозят. «Не нравилось мне все это. Как бы мне в рабство не загреметь по новой? У них на корабле я буду в полной их власти. Как быть? Я почувствовал сразу интерес ко мне, как только сказал, что я флотский техник». Поэтому и сказал, что не смогу отработать. После чего интерес ко мне сразу пропал. «Нет, деньги у меня есть. Вот только как мне объяснить их происхождение?» Ограбил случайного прохожего, пока здесь творился бардак. «В это никто не поверит. На официальный счет не стоит надеяться, он наверняка закрыт. Я ведь погибшим числюсь. Да и там долг висит, сто тысяч. Совсем не вариант. Нет, ну, счет мне, допустим, восстановят быстро». Никто ведь не сказал, что мне дадут еще кредит на 50 тысяч. Рассчитывать на это бесполезно. Значит, нужно решать вопрос здесь. Что можно сделать, чтобы официально получить здесь столько денег? Пускай даже своих. Как их легализовать? А это наверняка проверят. Ставка. Поставить и выиграть. Тогда будет все легально. Вот только как объяснить, где взял денег на ставку? Да и она может ведь не сыграть. И что тогда? Ставить еще? Где взял денег на следующую ставку? Все это не вариант. Хотя, наверное, это уже ничего не даст. Остались записи с камеры у входа в дом на домашнем Искине. Соваться на бои смертельно опасно. Впрочем, им сейчас очень нужны бойцы. Может рискнуть? Уверен, что за всеми этими боями стоит сама корпорация. Они владельцы, и наверняка эти бои транслируются не только здесь, но и в глобальной сети. На планете проходят только сами бои, и вся эта планета куплена в собственность ради этих боев, чтобы не возникало проблем с федеральными законами. Странно, почему меня после местного суда не продали им в рабство? Тогда наверняка у них хватало бойцов и без меня. Желающих выиграть чемпионскую лигу и покинуть планету хватало, а я их не заинтересовал. Был ранен, к тому же техника полицейский. Где это я? Сейчас я просто ехал, куда глаза глядят, и приехал на какие-то развалины. Уже почти стемнело. Переночую здесь. Неохота ехать обратно в лес на свое место стоянки, и придется через весь город ехать. Заехал внутрь одного здания и остановился в углу, хоть крыша над головой. Здесь, как неудивительно, кто-то жил. Виднелся след от костра».